Татьяна Фонотова, «Талисман». «Почему люки круглые?» — размышляла Катя в третьем часу ночи, пытаясь успокоиться и заснуть. Нет, вообще-то вполне себе нормальный вопрос для начинающего архитектора, которого завтра, точнее уже сегодня, ждет первый рабочий день в бюро. Нормальный, но очень несвоевременный. Катя уже испробовала все способы уснуть, но сон не шел. Вместо того, чтобы успокоиться и заснуть, Катя проигрывала в голове самые негативные сценарии завтрашнего дня и накручивала себя. «Как же страшно!» — сказала она в темноту. Встала, щелкнула выключателем, повернулась к шкафу. Его содержимое не радовало разнообразием. Девушка достала белую рубашку и черные брюки, сложила вещи на кресло и вернулась в постель. Провертевшись еще час и, в конец отчаявшись, она наконец заснула тревожным сном. Осенний день был теплым и ясным. Небоскреб, в котором располагалось ее архитектурное бюро-лабиринт, был уже совсем близко, только дорогу перейти. Неожиданно что-то странное задело ее за ногу. Катя оглянулась. Рядом с ней, возле светофора, поджав хвост, мелко тряслась болонка, а на Катиных штанах остался грязный след от её шерсти. Девушка наклонилась, чтобы отряхнуться, Балонка испугалась резкого движения, шарахнулась в сторону и рванула на проезжую часть прямо под колеса машин. «Стой!» — закричала Катя и бросилась за собакой. Противно завизжали тормоза, запахло женой резиной, загудели возмущенные сигналы автомобилей. Поток машин остановился, пропустив балонку, которая моментально скрылась на другой стороне дороги и в ту же секунду лакированный бок автомобиля боднул выскочившую на дорогу девушку, и она упала в уличную грязь. Как не сопротивлялся испачканный рукав, она его почти отстирала в офисном туалете. Мокрая мятая рубашка противно прилипла холодной тканью к телу, разбитая коленка ныла и просвечивала сквозь дыру в штанах. Так идти было нельзя. Катя оглянулась. На вешалке в туалете висел симпатичный халатик уборщицы. Катя сдернула его и надела на себя, украсив ремнем из штанов. Получилось даже мило, дырки и мокрые рубашки почти не видно, можно идти работать. Начальница отдела отвлеклась от компьютера и встала навстречу Кате. «Новенькая? Здравствуйте, я Виктория Сергеевна». Катя улыбнулась и поздоровалась. «Кулер вон там, под ним целая лужа. Скоро приедет мастер и заберет его в ремонт. Надо все быстро убрать, пока к соседям не протекло». Женщина лучезарно улыбнулась и вернулась к работе, а Катя замерла в растерянности. Ночной кошмар начал сбываться. «Ах ты, рожь бессовестная!» Чья-то сильная рука схватила Катю за воротник и развернула к двери. «Да где же это видно, чтоб среди бела дня вещи у добрых людей тырили? Ты зачем халат мой взяла, плаумная? Перед Катей стояла разъяренная уборщица с ведром и шваброй и трясла ее за шиворот. Весь офис глазел на эту сцену. «Простите, пожалуйста!» Девушка зажмурилась и сжалась, ожидая удара. «Я не специально!» «Что происходит?» — вмешалась начальница. «Отпустите ее, Любовь Петровна! Вот ведь странная какая! Ты как нам попала, дурашка?» «Я не дурашка, я новый архитектор!» Почти прошептала испуганная Катя, и весь офис зашелся от хохота. Говорят: если дело с самого начала не задалось, добра не жди. Так и вышло. Катя не ожидала, что на новом рабочем месте с ней будут обращаться как с новенькой в средней школе. Каждый день сотрудники придумывали ей необычные задания. Вот сегодня на ее стуле оказался набор разнокалиберного мусора, в том числе скотч, веревка и бутылка воды. Ты, как любой настоящий архитектор, должна пройти посвящение в профессию, — подмигнула Катя коллега Юля. Собери себе стул. Докажи, что ты профессионал. Ты можешь ничего не делать, а просто сесть и работать, — тихо подсказал вечно молчащий Алексей, который сидел напротив. Спасибо, — улыбнулась ему Катя и задумалась. Потом встала, взяла мусор и вышла из кабинета. Вскоре она вернулась и попросила Алексея помочь, Они внесли ее творение в кабинет и поставили посередине. Куда делась вся вода? Раздался в коридоре возмущенный голос Виктории Сергеевны. Ни одной бутылки не осталось. Ведь только вчера целую партию купили. Начальница распахнула дверь в кабинет и замолкла на полуслове открыв от изумления рот. Перед ней, переливаясь в лучах солнца, стояло прозрачно синее плавных форм кресла Шезлонг, состоящее из скрепленных скотчем и веревками бутылок воды. «Красота-то какая!» — ахнула начальница. Потом оглядела свой отдел, нахмурилась. «Я смотрю, тебе, Катя, делать нечего, и ты развлекаешься? Лёша, отнеси кресло в мой кабинет, и все немедленно за работу». Подшучивать и давать дурацкие задания Кате перестали, когда пришел Сергей Иванович. Это был давний партнер бюро, считавший, что он умнее всех. Сергей Иванович любил поучать архитекторов и диктовать им свои правила. Вот и в этот раз он настаивал, что утепление фасада коттеджей надо делать изнутри, а не снаружи. Юля уже перебрала все возможные способы переубедить строптивого клиента. «Нечего мне лапшу на уши вешать», — самодовольно похохатывал Сергей Иванович, сложив руки на круглом животе. «Я жизнь пожил. В советские годы чем утепляли стены? Ковром внутри квартиры. А вы мне тут на утеплителе снаружи разводите. Баловство — это и трата денег». Юля тяжело вздохнула, и тут Катя выдала. «Дома они, как и люди, тепло любят. Без тепла болеют и разрушаются. Вы, когда холодно, куртку глотаете или сверху надеваете? Вот и дому надо так же». Сергей Иванович поперхнулся и уставился на новенькую. «А тебе, похоже, палец в рот не клади. Ладно, убедила. Включайте утеплитель в смету. Будем шить коттеджем куртки». Офис озадаченно переглянулся. Никто не ожидал, что Сергея Ивановича можно убедить так просто, а Алексей поднял вверх большой палец, показывая Кате, что она молодец. Проверки на профпригодность закончились. Дни шли за днями, а она так и не стала в коллективе своей. Но обиднее всего, что Кате не доверяли настоящую работу. Отдел работал над проектом новой набережной, которой бюро собиралось представить на конкурс, а Кате поручали всякую ерунду типа детской площадки. А ей так хотелось работать над набережной. Она видела это место оазисом спокойствия в центре вечно спешащего мегаполиса. Катя рисовала в компьютере свой проект. Речка, бегущая между ухоженных зеленых берегов, нагретые солнцем резные перила деревянных мостиков, цветущие яблони. Беседки и гамаки — необычные, похожие на гондолы лодки. Каждый день Катя добавляла новые штрихи, совершенствуя проект, но никак не могла достичь идеала. Проект набережной, которую разрабатывал Катин отдел, разительно отличался от мечты юного архитектора. Берега заковывали в гранит, закатывали в асфальт. Здесь было удобно спортсменам. Они могли бегать, кататься на велосипедах и роликах, оттачивать форму на уличных тренажерах. Кате спорт был чужд, поэтому эта идея ей не нравилась. Впрочем, ее мнение никто не спрашивал. Это тяжело, когда тебя никогда ни о чем не спрашивают. Кате очень хотелось поговорить со своими коллегами, но она не знала, как завязать разговор. Девушка старалась как можно лучше делать свою работу, чтобы однажды ее заметили и похвалили. Но такого никогда не происходило. Задания от начальницы сыпались одно за другим, и все неинтересные. При этом всякий раз Виктория Сергеевна была недовольна новой сотрудницей. «Кто тебя учил, деточка?» — возмущалась она, получив Катины расчёты. «Полдня копалась, а принесла какую-то ерунду. И такие люди называют себя архитекторами». Сначала Катя молча сносила недовольство, потом, почитав форумы про травлю в офисе, стала защищаться. «Я уверена, что мои расчеты правильные. Где у меня ошибка? Мне кажется, вы ко мне придираетесь». «Я? Придираюсь? Ты в своем уме? Если я говорю, что ты сделала ерунду, значит, так оно и есть. И я не собираюсь тратить свое время, чтобы объяснять тебе озвучные истины. Бери учебник, учись профессии. Расчеты переделает Юля». «Вы не правы, Виктория Сергеевна», — твердо и громко сказала Катя и сама поразилась своей смелости. Я окончила институт с красным дипломом и стараюсь делать свою работу хорошо. И хочу, чтобы мне пояснили, где я ошиблась. А я хочу, чтобы желторотые цыплята, которым без году неделя, не повышали на меня голос и не отнимали у меня время. У нас важный проект, все сроки горят, и я не должна перед тобой во всякой ерунде отчитываться. Придется подождать, дорогуша, когда у меня появится время». Виктория Сергеевна развернулась и, сердито топая каблучками, направилась к столу Юли швырнула ей на стол папку с Катиной работой и что-то сказала. Ее слова вызвали громкий смех и оживление среди сотрудников. Катя сидела как оплёванная. Она низко опустила голову, по щекам текли слезы. Подняв глаза, она увидела, что Алексей смотрит на нее с сочувствием. Тогда Катя зажала вспотевшие ладошки между коленками и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Мозг лихорадочно работал, но она никак не могла придумать, что ей делать. Она решила не сдаваться. Катя вытерла слезы, встала и направилась к Юле. «Не могла бы ты мне объяснить, что не так в моей работе?» «Послушай, ей-богу, не до тебя!» Юля подняла от экрана недовольное лицо. Расчеты я домой заберу, здесь мне некогда разбираться, своих заданий полно. Вообще, знаешь, неприятно, что от тебя вместо помощи только дополнительная работа». «От тебя тоже помощи немного», — прошептала Катя, Губы от обиды дрожали и не слушались. «Но я свою работу на тебя не перекладываю», — отрезала Юля. «И вообще не собачилась бы ты с Викторией», — вдруг отозвалась Кристина. «Все мы после института здесь доучивались, всех она строила. Что ты ей под шкуру лезешь?» «Есть такое понятие моббинг. Это когда коллектив или начальник травит сотрудника. Мне кажется, именно это тут сейчас и происходит. Я этого терпеть не намерена». «О, как все запущено!» усмехнулась Кристина. «С таким отношением ты у нас долго не задержишься. С людьми ладить надо». «Ладить — это подобострастно стараться угодить начальству? Не мой путь. И я знаю, как положить этому конец». Катя вышла из комнаты. Форумы подсказывали. «Остановить травлю может вменяемый начальник. Надо просто поставить его в известность». Руководитель бюро Борис Владимирович еще на собеседовании показался Кате похожим на большого умного медведя девушка была уверена что он защитит ее руководитель был явно занят но сначала слушал катю внимательно а потом вдруг резко раздраженно перебил будто рявкнул екатерина михайловна мне этим заниматься некогда виктория сергеевна опытный работник она воспитала немало молодых архитекторов люди правильно говорят яйца курицу не учат если она уверена что вы ошиблись значит так оно и есть и еще Мне очень не нравится практика, когда сотрудники бегают ко мне жаловаться друг на друга. Постарайтесь найти свое место в коллективе. Катя вышла в приемную и нос к носу столкнулась с Викторией Сергеевной. Так ты у нас, оказывается, еще и я беда. Неприятно удивилась начальница и равнодушно прошла мимо сжавшейся в комок сотрудницы. Вся в слезах Катя шла домой. Ей очень хотелось стать своей в отделе, но, похоже, придется увольняться. Почему у других все так легко складывается в жизни, а у нее все не слава богу? Отчаянный лай и звонкий визг крывущие сердце, оторвали ее от грустных мыслей. Она заглянула в открытые ворота заброшенной стройки и увидела, как стая бродячих псов окружила грязную дрожащую баллонку. Неужели это та самая, из-за которой начались ее неприятности в бюро? Бедолага, похоже, зашла на чужую территорию и, как и Катя, стала объектом травли. Псы наскакивали на свою жертву, лязгая зубами и заставляя несчастную животину отчаянно визжать от страха. Сердце у девушки зашлось. Она подхватила лежащую рядом палку и ринулась к стае. «Пошли вон!» Катя махала палкой, испугав балонку еще больше, но бродячие псы ловко уклонялись от ее ударов. И вот уже балонка жмется к Катиным ногам, а вокруг злобные страшные морды, заходящиеся в оглушительном лае. Большой пес подпрыгнул, вцепился в Катину палку и резко дернул на себя. От неожиданности Катя выпустила ее из рук, и палка была моментально разгрызена на щепки беснующимися животными. Защищаться больше было нечем. Катя подхватила на руки балонку и изо всех сил закричала: «Фу, сидеть!» Стая от неожиданности на мгновение умолкла, но потом вновь стала сжимать кольцо. «Помогите!» Отчаянный Катин крик потонул в собачьем лае. Ее никто не услышал. Мамочка! Заплакала Катя и приготовилась к самому худшему. Но вдруг услышала какой-то странный звук и увидела, как прямо на нее с глухим рычанием несется огромный страшный пес. Это конец, обреченно подумала девушка. Но влетев в круг, пес закрыл ее собой оскалился и злобно облаял Катиных преследователей. Под его напором стая начала пятиться и отступать. Девушка не стала ждать, чем закончится это противостояние, и вместе с баллонкой рванула со стройки. Катя была равнодушна к животным и что делать со своим спасёнышем не знала. Но собака так доверчиво и трогательно прижималась к ней, что Кате ничего не оставалось, как принести ее домой. «От же бестолковая!» Ругала себя девушка по дороге. «Ну какая из тебя собачья мама? Разве можно тебе доверить живую душу?» Катя открыла дверь и опустила малышку на пол. Собачка по-хозяйски встряхнулась и бодро побежала по коридору, пачкая чистый пол крохотными следами. Катин внутренний перфекционист возмущенно взвыл. «Вот не было у бабы хлопот, так завела себе порося. Но делать было нечего. Она подхватила грязнуля и понесла ее в ванную. На мытье, расчесывание и стрижку ушла значительная часть вечера, но зато в итоге у Кати на коленях сидело очаровательное пушистое существо. «Я назову тебя Малькой, малышка», — сказала Катя Болонке, и та благодарно лизнула хозяйку в нос. Язык у крохи был немножко шершавый, непривычно щекотал кожу. И это было удивительно приятно. Катя даже представить себе не могла, как сильно меняется жизнь, когда в ней появляется пес. Теперь она вставала на целый час раньше, чтобы выгулить Мальку, а вечера проводила в скверике неподалеку, где собирались собачники со своими питомцами. Вот только Малька, играя с четвероногими друзьями, неизменно сторонилась их хозяев. Она не доверяла никому из людей, кроме своей хозяйки. Катя подошла к кружку собачников. Андрей, владелец рыжего лабрадора Няши, рассказывал про бездомную стаю со стройки. Банды верховодит большой черный пес, очень умный и смелый», — говорил он. «Забрать бы его в приют вместе со всеми остальными, а потом найти им семьи, но вряд ли кто-то осмелится даже просто зайти на их территорию». Катя задумалась. Черный пес спас их с Малькой жизни. Катя чувствовала, что она ему обязана. И тогда она решила приручить стаю чтобы потом помочь собакам найти свой дом. Поначалу бездомные животные встретили Катю безучастно. Они дремали в кленовых зарослях и не обращали внимания на незваную гостью. Катя приблизилась. Большая рыжая собака подняла голову и предупреждающе зарычала. «Не этот ли пес вырвал из моих рук палку?» Мелькнула предательская мысль, и Катя почувствовала, как со дна живота поднимается липкий страх. Девушка выдохнула, досчитала до десяти и ласково сказала. «Ты мой хороший, ну что ты сердишься?» На собаку этот заискивающий тон не подействовал. Она оскалила зубы и подняла шерсть на загривке. «Хорошо, я не пойду дальше». Катя остановилась, продолжая ласково говорить с животным. «Но ну, я вернусь, так и знай». Катя навещала стаю каждый день. Сидя на старых досках, она рисовала шаржи на коллег и бездомных животных. Со временем собаки к ней привыкли. Тогда она стала приносить с собой что-нибудь вкусненькое. Угощение и добрые отношения сделали свое дело, и вот уже стая радостно встречала Катю, подставляя головы для ласки, а зубастые пасти для вкусняшек. И только заводила. Недоверчивый и неласковый черный пес, которого Катя решила назвать Виком, в честь вечно недовольной начальницы Виктории Сергеевны, никак не реагировал на девушку и лишь внимательно наблюдал за ней издали. В альбоме набралось больше сотни зарисовок, когда Катю осенила. Она вдруг поняла, чего не хватает ее набережной. Собак. Вот она, изюминка! Существует Джекота-кафе, дом для сов и Зайчий остров в Питере. Так почему бы не сделать и у них набережную четвероногих друзей? Все в ее проекте осталось так же. И мостики, и яблони, и деревянные лодочки. Но к этой вселенной тишины добавились веселые нотки, связанные с миром мохнатых четвероногих друзей. И вот уже вход на ее набережную украшает приветственная надпись «С хозяевами вход разрешен. Смешная лавочка в виде длинной таксы, синбернар-подушка и множество бронзовых скульптур, вызывающих улыбку. Здесь уснувший в миске с кормом объевшийся Джек Рассел. Чуть дальше веселая собака-улыбака, ласковая дворняшка из стаевика. А к реке торопится стайка толстых забавных щенков-лабрадорчиков, Девушка спроектировала дом любимых хвостиков для бездомных животных, центр дрессировки и обучения, а также множество полезных активностей для детей, взрослых и их четвероногих друзей. И проект ожил, задышал, раскрылся. Катя, наконец, нашла свою историю. Окрыленная признанием собак, девушка решила найти свое место и среди людей. Чем человеческий коллектив отличается от собачьей стаи? Да ничем. Все любят добрые отношения и вкусные угощения, — думала Катя, аккуратно неся на работу шоколадный торт. Она была уверена, что после такого знака внимания люди, как и собаки, признают ее своей. В офисной кухоньке Катя расставила тарелки, разложила салфетки. Она с грустью подумала, что в этот день ей будет не хватать только Алексея, которого Виктория Сергеевна отправила на пару дней в командировку. Его одобрительное молчание и красноречивые взгляды всегда были ей поддержкой. «Ребята, у меня сегодня день рождения, и я там торт принесла шоколадный. Знаю, что у вас много работы, презентации уже послезавтра, но угоститесь, пожалуйста, за мое здоровье, когда будет свободная минутка». Кате было непросто выдать такую длинную фразу в безучастные спины коллег, но она справилась. Виктория Сергеевна встала, подошла к Кате и немножко приобняла за плечи. «Спасибо, Катя. Пусть твой личный Новый год будет счастливым и радостным. Мы обязательно отпразднуем твой день рождения, но чуть позже». «Работает», — обрадовалась Катя. «Вот так я их, как беспризорных собачек, и выдрессирую. Все просто, оказывается». Но все оказалось совсем непросто. День шел к концу, а праздновать никто не собирался. И вот уже Виктория Сергеевна, уходя последней, закрыла за собой дверь. А Катя все ждала, что про нее не забыли за рабочей рутиной, и сейчас откроется дверь, и Кристина под аплодисменты коллег и веселый свист разноцветных дуделок громко крикнет «Сюрприз!». Но чуда не случилось. Катя медленно вошла в кухню. Шоколадный торт так и стоял нетронутым, тарелки чистыми. Катя села за стол и даже не заплакала, а по собачьей завыла. Найти общий язык с умными, интеллигентными людьми, с которыми ты говоришь на одном языке, оказалось сложнее, чем с агрессивными, лающими собаками. Катя придвинула к себе торт, взяла большую ложку и начала есть прямо с блюда. «С днем рождения, неудачница!» Поздравила она себя и расплакалась. Так горько и обидно ей не было никогда. Катя размазывала по лицу слезы в перемешку с шоколадом и жалостливо всхлипывала. «Я же человек, не собака, за что они так?» Крутилась в голове навязчивая мысль. «Они меня унизили в день моего рождения, а я так старалась. Никогда мне тут не стать своей». Катя встала и написала заявление на увольнение. Ей было жаль оставлять работу архитектора, но оставаться дольше в лабиринте не имело смысла. Если ты где-то не пришелся к двору, всегда найдется место, где тебя встретят с распростертыми объятиями. Думала Катя по дороге на стройку. В пакете лежал надкусанный торт, который сейчас порадует вечно голодных хвостиков. Обычно стая слышала Катины шаги издалека, но сегодня ее никто не встречал. Катя посвистела, призывая своих лохматых друзей, но на стройке было тихо. Девушка пошла вглубь. Вот до блеска вылизанная говяжья косточка, подстилка для щенков, миски с водой, разгрызенные палки и никого. Неожиданно Катя увидела в кустах черное тело. Вик, а это был он, не подавал признаков жизни. Катя наклонилась над псом, прижилась ухом к его груди и услышала глухой стук. Сердце работало. Катя схватила пса на руки и из последних сил потащила в ветеринарную клинику. «Это отравление уже не первый случай за сегодня. Ещё чуть-чуть и парня не стало», — сказал усталый врач. «Оставляйте его здесь на реабилитацию». Катя заплатила за лечение Вика, выложив все, что было в кошельке, и побежала домой к заждавшейся Мальке. Позже собачники рассказали ей страшные новости. Док Хантеры раскидали в округе отравленное мясо. Погиб дворянин Гном, белоснежный самоед Кокаин и молоденький Ньюфауленд Обама. «Без поводка бегали, вот и не уследили хозяева», — рассказал Андрей, поглаживая по голове няшу. «Собаки часто подбирают на прогулке что попало, вот и наелись. А бродячих псов со стройки рабочие в черных мешках вытаскивали. Вся стая погибла». «У стаи вожак был. Я назвала его Вик». Катя вдруг почувствовала непреодолимое желание выговориться. Я нашла его еле живого и увезла в клинику. Он сейчас под присмотром врачей. И сколько же ты денег заплатила за его спасение? Это же целое состояние. Все, что были. А что теперь делать, не знаю. Не на улицу же его возвращать. Вот это поворот. Андрей потер лоб, потом полез в карман. Держи. Он протянул ей пятитысячную купюру. Ну что вы? Бери. «Вижу, деньги у тебя не лишние, а Вика твоего мы пристроим. У меня подруга приют содержит. Всю стаю, конечно, она не взяла бы, но для одного красавца местечко найдется. «Спасибо». У Кати неожиданно стало тепло и светло на душе. «Сегодня у меня был ужасный день, я совсем потеряла веру в людей. И не знаю, как бы я закончила этот вечер, если бы не вы». Катя быстро вытерла набежавшие слезы, и Андрей, заметив это, дружески приобнял ее. Люди, как собаки, Катюша, все разные, но хороших, поверь мне, везде больше. Катя, уже не таясь, всхлипнула, и встревоженный слезами няши кинулся ее успокаивать, тщательно вылизывая заплаканное лицо. Катя и Андрей засмеялись, но неугомонный няша не унимался, пока слезы не остановились. И все стало хорошо и просто. Утро в бюро началось со скандала. Борис Владимирович рвал и металл, сотрудники сидели притихшие. Никто не понимал, как так могло произойти, что у «Лабиринта» и его вечного конкурента «Треста Интервест» получились почти одинаковые проекты набережной. Хуже всего, что цена у «Инвеста» оказалась гораздо ниже «Лабиринтовской». Неприятностями эта новость грозила немалыми, а убытками многомиллионными. Основной удар пал на отдел Виктории Сергеевны. Ребята и сама начальница сидели серые и поникшие, носить изменения было некогда, завтра защита. Катя понимала, что всем сейчас не до ее увольнения, поэтому помалкивала. И тут ее озарило. «Борис Владимирович, у меня есть готовый проект!» В офисе повисла тишина. Отдел смотрел на нее с ужасом, Виктория Сергеевна с жалостью, а Борис Владимирович с раздражением. Если вы дадите мне немного времени, я докажу, что он перспективен. Мы с ребятами и Викторией Сергеевной параллельно разрабатывали альтернативный вариант набережной, накидали предложения и переключились на основной. Вдохновенно врала Катя, чтобы спасти свой отдел. Я решила проект дорисовать и просчитать. Он называется «Хвостики» и позволяет горожанам не только отдохнуть у реки, Ну и поиграть с животными, а также помочь в уходе за ними. Проект получился приемлемым по цене и красивым по исполнению. И если вы подойдете к моему компьютеру, я докажу это. Борис Владимирович направился в Катин закуток. За ним побежал весь отдел. Катя рассказывала о проекте целый час. Потом посыпались уточняющие вопросы. Это просто спасение! воскликнул наконец Борис Владимирович. Проект хороший, Катя, вы молодец. «Виктория Сергеевна, спасибо вам, что придумали работать над двумя проектами сразу. Это очень правильное решение. Всему отделу будет премия, если завтра мы победим. Доведите работу до ума. Будем представлять». Виктория Сергеевна спешно раздала задание, вот только Кате, как обычно, ничего не досталось. «Ты и так хорошо поработала», — сказала ей начальница. «Ребята все доделают, займись своими задачами. Что там с подземной стоянкой?» Но ведь набережная мой проект. Почему вы меня опять выкидываете? Потому что ты не знаешь, как проводятся такие презентации. Объяснять сейчас некогда. Ребята доведут проект до наших стандартов и сделают так, чтобы он соответствовал конкурсному заданию. Но я хочу. И я хочу. Но не сейчас. Дело прежде всего. Катя, оставь в покое Викторию Сергеевну. Ей не до тебя. Прокричал Борис Владимирович, пробегая мимо них. Все ваши разборки потом. Сейчас все для фронта, все для победы». Катя села на место и уставилась в компьютер. От обиды она не видела ничего, что происходило на экране. Она спасла весь отдел и даже все бюро. Безвозмездно отдала свое детище, часть своей души. И что в ответ? Ничего не изменилось. Ее все так же игнорировали. Катя сидела в утупении, голова раскалывалась. И тогда... Она решила отомстить всем, кто ее так откровенно презирает и бесцеремонно использует. Отдел спешно заканчивал работу над презентацией. Все файлы были сложены на сервере в общую папку «Конкурс», ребята разбежались по домам. Катя открыла папку и удалила все содержимое. Вместо презентации она положила свой файл с шаржами на коллег, которые рисовала в компании собачий стай. Получилась едко, весело и очень обидно. «Вот вы завтра удивитесь», — с удовольствием думала девушка. Сзади раздались шаги, и Катя свернула окно с папкой и открыла почту. Пришли фотографии Вика из клиники. Врач написал, что пес чувствует себя хорошо. Его можно забирать. Шаги замерли у Кати за спиной. Она обернулась. Виктория Сергеевна с ужасом смотрела на экран Катиного компьютера, прижав руку к горлу. На мгновение Катя подумала, что она забыла закрыть презентацию, и начальница увидела подмену. Но нет, на мониторе только черный смышлёный пес. Виктория Сергеевна покачнулась и стала тихонько сползать вниз по стенке. Катя бросилась на помощь. Оморок был коротким, похлопывание по щекам и стакан воды быстро привели Викторию Сергеевну в чувство. «Кто это?» Похоже, потрясение все таки как-то было связано с животными. Это бездомный пес, его отравили док-хантеры. Я оплатила лечение и собираюсь передать его в приют. «Как он?» — задала странный вопрос Виктория Сергеевна, и Катя подумала, что начальница до сих пор еще не пришла в себя. «Хорошо, можно забирать. Поедем вместе». По дороге Катя узнала, что Вик, как две капли воды, похож на Никки, породистого пса, который пропал у Виктории Сергеевны три года назад. Она долго искала своего питомца, но безрезультатно. Вы уверены, что это Никки? Даже если это не он, я заберу беднягу. Будет жить у меня, в память о Никке. Кстати, как его зовут? Катя не рискнула сказать, что она назвала собаку Вик в честь Виктории Сергеевны, поэтому использовала созвучное имя. Ты назвала его Ником? Брови начальницы изумленно взлетели вверх. Это точно судьба. Ники мне подарил отец. Когда мои родители погибли в аварии, он помог мне выйти из депрессии. Я плакала день и ночь, Ники не отходил от меня ни на шаг. После его пропажи я даже детектива нанимала, чтобы его найти. Спустя неделю мы переехали в новый дом. Я часто ходила в бывший двор, ждала Ники, звала его. А потом наш старый дом снесли. На его месте затеяли стройку. Стройку? Теперь Катя не сомневалась, что Вик узнает свою хозяйку. Так и случилось. Радость от встречи этих двоих била ключом и заражала всех вокруг. Пёс буквально сходил с ума, радостно кидаясь на Викторию Сергеевну, а та в ответ звонко, совсем по-детски смеялась и обнимала свое сокровище. «Как бы у парня хвост не отвалился, он как крутится, того и гляди, взлетит!» — пошутил видавший всякое доктор. «Ради таких минут стоит жить и работать!» — смахнула слезу молоденькая медсестричка. «Настоящее счастье!» И это счастье было таким светлым, радостным и безусловным, что плакали и смеялись все. А нашедшийся Вик прыгал вокруг, лаял и лизал всех подряд. Умиротворенные, они втроем шли домой, когда Виктория Сергеевна вдруг спохватилась. «Катя, я зачем к тебе шла-то? Вот ведь от радости все из головы сразу вылетело. Мы с Борисом Владимировичем решили, что представлять проект будешь ты». «Я?» Катя не верила своим ушам. «Да, мы всю документацию доработали, комар носа не подточит, а о самом проекте ты расскажешь лучше всех». «Но я не смогу». «Почему?» «Я не умею говорить на публику, мне проще молчать». «Мы это заметили», рассмеялась начальница. «Молчишь, молчишь, а потом как скажешь, так хоть стой, хоть падай. Но ничего, ты совсем девчонка, всему еще научишься. Свой проект ты представляла очень убедительно, поэтому мы и решили тебе это доверить». Доверие? Катя вспомнила свою презентацию с шаржами. Это катастрофа. Ведь она не просто удалила файл, но еще и почистила корзину, избавляясь от улик. Сердце девушки упало в пятки. Она опять все испортила. Катя наскоро попрощалась с Викторией Сергеевной и побежала в бюро. Нужно было срочно восстановить утраченные файлы. Минуты сменялись часами, а Катя все билась с компьютером, возвращая удаленное. И только когда презентация, целая и невредимая, заняла свое место в папке, она облегченно выдохнула и навсегда безжалостно удалила свои шаржи. Перед выступлением Катя опять не могла уснуть. Слишком важным был завтрашний день. Девушка встала, открыла шкаф с одеждой и вытащила свое единственное платье. Она положила приготовленный наряд на кресло, выключила свет и легла в постель. В голове привычно кружился рой навязчивых, пугающих мыслей. Его остановил стук маленьких коготков. В комнату зашла Малька. Иди ко мне, солнышко, позвала ее Катя и затащила собаку в постель. Малька свернулась к лобочкам у катиного бока и мгновенно уснула. И почти сразу успокоившись, уснула и Катя. Утром ее разбудил звонок в дверь. Прости, что я так рано, но тебя вечно не застанешь, заявила соседка. А мне это надоело, слышишь, надоело. Тебя все время нет дома, а эта мерзкая тварь воет. Если она еще раз разбудит моего ребенка, я за себя не ручаюсь. Что вы имеете в виду? «Каюк твоей собаки, понятно. Муж, пожалуй, что ребенок из-за шавки не спит, а уж он найдет способ навсегда ее утихомирить. Я тебя предупредила. Соседка ушла, громко хлопнув за собой дверью, а Катя осталась сидеть в растерянности. Что же мне делать, девочка? Она задумчиво чесала Мальку за ушком. «Вечером поедем в центр дрессировки, будем отучаться выть. А с кем тебя оставить днем? Выход не находился, и Катя решила взять собаку с собой. Конференц-зал был полон. Лабиринт выступал последним. «Ты что, с ума сошла?» Округлил глаза Борис Владимирович, увидев Катю с Малькой на поводке. «Зачем собаку сюда притащила?» «Мне не с кем ее оставить дома». Катя и сама понимала, как нелепо выглядит. Малька воет в одиночестве, и соседи грозятся ее убить. Но вы не волнуйтесь, пожалуйста, я привяжу ее. «Иди сюда, малышка», — внезапно наклонился к собаке и ласково позвал Борис Владимирович, протянув руку. Малька испуганно шарахнулась от него и прижалась к Катиным ногам. «Не любят меня собаки», — грустно констатировал руководитель. «Не знаю, за что, но не любят. И это очень обидно. Я всегда хотел собаку. Сначала мам не разрешала. Думал, вот вырасту, буду делать, что захочу. Теперь жена против». Это было так неожиданно, что Катя не сразу нашлась, что сказать. «Мне кажется, вы очень нравитесь мальке. Она просто людям не доверяет. Ее обижали часто. Думаю, вы подружитесь», — улыбнулась она. «Было бы здорово», — обрадовался, как мальчишка-руководитель, и подмигнул Кате. На сцене блистал представитель «Инвеста». Он раздавал присутствующим очки виртуальной реальности, демонстрировал потрясающие виды с квадрокоптера и показывал специально снятый фильм, где улыбчивый Саша Петров и обворожительная Юля Пересильд занимаются спортом на нарисованной в цифре набережной. Похоже, их презентация была дороже самого проекта. «Где уж нам с ними соперничать?» — разочарованно подумала Катя и пошла привязывать Мальку. «Иди себя хорошо, ладно? Я рядом. Оставлю тебя на несколько минут и сразу заберу». «Я подстрахую», — пообещал Борис Владимирович, и Катя благодарно улыбнулась в ответ. Малька послушно легла, но как только Катя отошла, вскочила и беспокойно забегала. Катя и сама была готова беспокойно забегать. Так ей было страшно. «Волнуешься?» Юля за кулисами неожиданно приобняла ее за плечи. «Очень». «Все будет хорошо, Катюша, если что, я рядом». Спасибо. Ведущий объявил Катин выход. Девушка шагнула на сцену, и тут Малька, потеряв хозяйку из вида, отчаянно завыла. Звонкий зов понесся над залом. Катя замерла, зал засмеялся. Малька не унималась. Борис Владимирович в отчаянии закрыл лицо руками. Потом взглянул на Мальку, наклонился и отвязал ее. Беги к своей хозяйке, дружок. Шепнул он баллонки, и та си меня лапками рванула на сцену. Зал ахнул. Малька подбежала к Кате, встала на задние лапки и заплясала у ее ног. Девушка наклонилась и подняла поводок. «Кто любит нас так же преданно, как собаки?» — заговорила она. Успокоившись, Малька села на пол и фотогенично, и даже чуть кокетливо уставилась в зал. Защелкали затворы фотоаппаратов, журналисты торопились поймать удачный кадр, снять, так сказать, даму с собачкой. Наши хвостатые друзья скучают без нас, плачут, ждут домой. Сколько времени мы проводим с ними? Город — не самое комфортное место для братьев наших меньших. Вход им везде запрещен. А ведь собаки — это чистая радость и бесценная психологическая разгрузка. «Наш проект про то, как уютен мир, где любящие сердца проводят время вместе, отдыхая в оазисе тишины и счастья в самом центре вечно спешащего города». Катя обернулась на Юлю, и та с готовностью включила презентацию. Решением большинства голосов победил проект архитектурного бюро «Лабиринт». Отдельное спасибо за презентацию прекрасной даме с собачкой. Объявил ведущий, и сотрудники бюро кинулись друг другу в объятия. Зал быстро опустел, и лишь лабиринт на сцене праздновал победу, фотографируясь и поздравляя друг друга. Внезапно Катя надела исчез за кулисами. Девушка растерянно оглянулась. Похоже, ее опять проигнорировали. «Сюрприз!» Раздался веселый крик Кристины и радостное гудение цветных дуделок. Все бюро вышло из-за кулис в смешных праздничных колпачках с огромным фруктовым тортом в руках. «С днем рождения, дорогая Катюша!» Все кинулись обнимать и целовать Катю. «Твой торт наверняка был очень вкусным, но у нас ЗОЖ-спор с соседним офисом, и едим только ПП, полезную пищу», — затараторила Кристина. «Надо было тебе сразу рассказать, но была такая запарка, зато сегодня будем отмечать и победу, и день рождения, и твое посвящение в архитекторы. Мы приготовили тебе свой торт. ППшный, попробуй!» Катя с удовольствием откусила кусочек. «Как вкусно!» Бюро обрадовано загалдела, деля угощения на всех. Катя с улыбкой смотрела на коллег и понимала. Ее мечта сбылась. Наконец-то ее приняли в коллектив, и все вокруг стали как родные и каблучками под ритмичную музыку Виктория Сергеевна, и заразительно смеющаяся Юля, и даже непредсказуемый Борис Владимирович, который стоял на одном колене перед Малькой и трогательно прямо с ладонью угощал ее своим кусочком торта. «Спасибо, ребята, мне так приятно, а я ведь уже увольняться собралась, думала, вы меня ненавидите». Бюро возмущенно загудело и засмеялось. «Я рад, что вы наконец стали одной командой. Поднялся с коленей Борис Владимирович, отряхивая ладони от крошек. «Не обижайся на них, Катя, они не со зла. Виктория Сергеевна, например, всех новичков переучивает». «Прямо завтра мы начнем разбирать твои ошибки в расчетах, тогда держись», засмеялась начальница. «А еще они каждому новичку устраивают посвящение в архитекторы, но таких конкурсов, как тебе, не придумывали, мне кажется, еще никому», продолжил руководитель. «И ты совсем справилась». Обняла Катю Юля. «Крутышка! А твое кресло из бутылок — это маленький дизайнерский шедевр!» — воскликнула Виктория Сергеевна. «Теперь этот арт-объект украшает мой кабинет!» Катя стояла ошарашенная. Она не ожидала, что на нее вот так, как снег на голову, может свалиться признание. «Еще минуточку внимания!» — закричал Борис Владимирович, подхватив на руки испуганно замахавшую хвостиком мальку. Сегодня эта замечательная собака помогла нам победить. Отныне Малька — талисман нашего бюро». Сотрудники радостно закричали и зааплодировали. «Предлагаю Катерине приводить Мальку каждый день на работу. Взамен она должна разрешить сотрудникам гладить малышку. Так и собака в одиночестве выть не будет, и для нас психологическая разгрузка». «Спасибо вам, Борис Владимирович». На глаза у Кати навернулись слезы она не ожидала что ее проблемы с тоскующей в одиночестве собакой может решиться так легко и приятно новому архитектору и нашему талисману гип гип ура опять закричали ребята загудели дуделки а в воздух залетели конфетти. катя стояла под дождем из конфетти как во сне мир вокруг нее был странно размытым и тусклым все ее желания осуществились но радости почему то не было Как будто Катя перегорела в ожидании этого чудесного дня. Интересно, это всегда так бывает, когда сбывается то, чего очень ждешь?» Подумала Катя и посмотрела в пустой зал. Потом моргнула, чтобы убедиться, что ей ничего не привиделось. Но нет. По темному проходу на залитую светом сцену действительно шел Алексей с огромным букетом роз. Сердце девушки радостно забилось, щеки залило краской, а мир вновь стал цветным и наполненным. Катюша. Он подошел к ней близко-близко. «Я поздравляю тебя с твоим триумфом. Ты его заслужила». Алексей протянул ей букет, и Катя с трудом удержала его в руках. Парень достал из кармана коробочку, и бюро ахнуло. Неужели они сейчас увидят предложение руки и сердца? «Я долго думал, что тебе подарить, чтобы поддержать, ведь я видел, как тебе трудно. Я не знал, что у тебя есть собака, и даже не подозревал, что пропустил твой день рождения. Но я нарисовал и отлил в серебре вот это. Он протянул ей бархатную ювелирную коробочку. Катя открыла ее и замерла. На нее смотрела серебряная малька. Это подвеска. Я полистал твой альбом с рисунками собак и понял, что для тебя они очень важны. Мне захотелось сделать тебе талисман, который будет, как живая собака, оберегать тебя от недобрых людей и неприятных ситуаций. Но сегодня, когда я увидел вас на сцене с малькой, я понял, что этот подарок надо вручать сегодня или никогда, потому что теперь у тебя две одинаковые собаки серебряная и живая. И если ты позволишь, то к этой дружной команде хотел бы примкнуть и я. Тихо закончил свою речь Алексей. Это самый лучший подарок в моей жизни, подняла на него сияющие счастьем глаза Катя. Ну целуйтесь уже! закричала Кристина. Мы же ждем! Занавес! Махнул рукой Борис Владимирович, и Виктория Сергеевна понимающе щелкнула пультом, опуская экран кинопроектора, который скрыл влюбленных от любопытных глаз.